практически невозможно, а с другой провести прибыль мимо бюджета, а прибыль ожидалась солидная. Это обстоятельство впоследствии и погубило само предприятие и многих его участников. Но в начале, в период дележа шкуры не убитого медведя, всё складывалось замечательно. Главное, президент снова устно дал добро на сделку. Права и обязанности сторон тоже были вроде бы всем понятны. Интересы Орлова представлял и Браев. Что же касается казахской стороны, то здесь расклад был таков. Общее руководство осуществлял аппарат правительства в лице Саудобаева. За отсутствие дипломатических неприятностей отвечал министр иностранных дел Идрисов. А за все технические аспекты. отвещало Министерство обороны во главе с преемником погоревшего на мигах Алтынбаева генералом Такпагаевым. Естественно, отщепнуть кусочек от пирога хотелось многим. Грубая немецкая поговорка, что известно двоим, известно и свинье. очень точно обрисовывала сложившуюся ситуацию, а сверхсекретной сделки в астанинских властных коридорах не судачили, разве что у борщчицы. Всё знали и про индейцев, и про танки, и про их цену. Естественно, в силу своего тогдашнего статуса, я был об этой сделке хорошо осведомлён и подумал, что и эта афёра плохо закончится. У Ибраева был заместитель Анатолий Адамов, бывший полковник КГБ. Об этом человеке ходили легенды. Он пережил трагедию, бандиты ограбили и убили его жену, а тело утопили в Алма-Атинском озере Сайран. Адамов вскоре ушел из органов и стал кем-то вроде частного детектива. Создал агентство, деятельность которого старался не афишировать. Сначала работал с сотрудниками МВД, Потом, убедившись в повальной продажности и непрофессионализме этой публики, восстановил контакты с органами госбезопасности. Было известно о связях Адамова с российским ГРУ. Ходили слухи, что он нашел убийц своей жены и расправился с ними. Когда в Алматинских горах нашли несколько неопознанных трупов, молва приписала убийство бывшему офицеру Горгану. отомстившему за смерть жены. Вскоре у Ибраева появился второй заместитель. Это тоже был бывший полковник КГБ, уволенный из органов надбезопасности Эрса Кашкаров Дунганин, отвечавший в своё время за китайское направление в разведке. И после увольнения из органов он поддерживал хорошие связи со службой внешней разведки Барлау и, по слухам, с российским ГРУ. Каждый, кто имел отношение к готовящейся сделке, знал, что назначение Кашкарова в заместители директора КАС спецэкспорта пролоббировал бывший председатель КНБ, ныне министр обороны Сат Токпагбаев. Он является близким родственником государственного секретаря Каната Саудабаева. Оба выходцы из села Узунагач под Алма-Атой. Планировалось, что денежная цепочка должна иметь такую схему: через Ибраева к Саудабаеву и далее к Назарбаеву. Но Такпакбаев самовольно внедрил ещё одно звено в лице Кашкарова и самого себя. До поры до времени все шло хорошо, все необходимые бумаги были оформлены, щедрая предоплата поступила на секретный счет КАЗ спецэкспорта. Но, как известно, аппетит приходит во время еды. Пришел он и к разношерстной компании братьев по оружию. Каждый начал тянуть одеяло на себя. Как показало впоследствии секретное расследование МВД, результаты которого естественно сильно расходились с тем, что президент позволил сообщить простой публике, роковую роль в этой истории сыграла жадность генерала Такпагбаева. Имея перед глазами печальный пример Алтынбаева, который и денег не заработал, и пострадал неизвестно за что, Такпагбаев решил взять всё в свои руки. Именно тогда он и внедрил в компанию своего представителя Эрсу Кашкарова, который сразу же стал копать под Ибраева. И без того не самая дружная группа товарищей очень быстро окончательно рассорилась. Каждый начал играть в свою игру. Адамов возобновил старые контакты с людьми из РосОборонэкспорта, что довольно быстро выяснил по своим каналам Кашкаров. Ибраев курсировал между Дели, где начинали нервничать индийские покупатели, Москвой, где многоопытный Орлов держал ситуацию под полным контролем, и Астаной, где каждый, посвящённый в тайну сделки, тянул одеяло на себя. Как это обычно и бывает на поле дворцовых интриг, военные потерпели решительное поражение. В конце зимы 2000 года Всем посвящённым стало очевидно, что генералам отводится роль лишь технических исполнителей, а прибыль казахских участников предприятия будет разделена между Саудобаевым и вышестоящими господами. Естественно, генералы с поражением мириться не захотели. В последний день жизни Толгат Ибраев посетил в Астане министра обороны Такпакбаева. своего прямого куратора Саудобаева и председателя КНБ Мусаева. О чем он говорил с первыми двумя, мне неизвестно. Альнуру Мусаеву, директор КАЗ спецэкспорта, жаловался на то, что сделка не двигается с места. Все погрязли в бесконечных интригах. Все вот-вот сорвется и придется возвращать предоплату. Мусаев посоветовал ему быть осторожным и максимально прозрачным для правительства. Увы, жить Ибраеву оставалось часа 3, и выполнить совет он не успел. Сразу из главного здания КНБ Ибраев уехал в аэропорт Астаны, прилетел в Алмату, сразу поужинал в ресторане. На свою беду ресторанный скрипач сыграл позднему визитёру погружённому в тяжёлые раздумья несколько мелодий. На следующий день визитёр был мёртв. А несчастному выпускнику консерватории полицейские подкинули героин и кололи его на причастность к убийству. Прямо в больнице арестовали шофёра Ибраева, раненного в ногу во время покушения, а второму водителю каз спецэкспорта. Подбросили для разнообразия не героин, а гранату. Обоих пытали в полицейской тюрьме, но когда стало понятно, что при всём желании бедолаги ничем помочь следствию не могут, выпустили на волю. Министр внутренних дел того времени Кербек Сулейменов, недалеко партработники Салдофон, Бравировавший заявлениями о том, что если вместе с десятком виновных он посадит одного невиновного, то большой беды в том нет, вынужден был даже просодить что-то невнятное о сожалении по поводу этого единичного случая. Пока следователи избивали водителей и запугивали беззащитного скрипача, наверху лихорадочно искали выход из сложившегося положения на освободившееся место директора госкомпании министр обороны Такпагбаев посадил своего человека, отстранил отдел Адамова и попытался переиграть ситуацию в пользу военной группы участников предприятия. Подозрения в причастности генерала Такпагбаева к убийству Ибраева были настолько очевидными, что игнорировать их у следствия не было никакой возможности. Генерала несколько раз вызывали в МВД на допросы. От ареста его спасло только то обстоятельство, что генерал, как говорится, консерваториев не кончал, зато занимал такой пост в иерархии власти, который гарантировал ему полную неприкосновенность. А самое главное — Он ведь был подельником Назарбаева по южнокорейским взяткам, а президент членов в своей мафии не сдаёт. Вместе с тем и игнорировать общественное мнение в двухтысячном году власти ещё не могли. Тем более, что заказные убийства тогда случались к счастью не так часто, и расстрел генерального директора прямо в центре Тихого квартала Алматы наделал немало шума. Назарбаев потребовал от Сулейменова в короткие сроки раскрыть преступление, отдать расследование в КНБ под руководством генерала Альнура Мусаева, тесть не решился.